В Новгород примчался гонец от епископа Анастаса Карсунянина к его другу архиепископу Якиму. Это был старый знакомый Якима, ездил почти постоянно, потому долго объяснять ничего не пришлось. Епископ махнул рукой, отсылая служителя из горницы и подозвал Киевлянина к себе ближе. Протянул руку для благословения, перекрестил склоненную голову и только потом поинтересовался. Что в Киеве? Беда, Владыка! Взволнованно выдохнул из себя гонец. Епископ оглянулся на дверь, проверяя, плотно ли закрыто. Что? Князь Владимир, своего сына, князя Святополка, с женой и их священником Рейнберном в узилище посадил. Рейнберн там помер. Иоаким пробурчал по делам. Спросил другое. За что Святополк в узилище? Никто не ведает. О чем-то повздорились с князем, но разговор шел наедине. И княгиня тоже в темнице. И княгиня Марина тоже. Только они не в темнице, просто под замком. Сидят в Ройс, святополк в Вышгороде, а княгиня в Киеве. Епископ Рейнберн тоже был в Киеве. Князь сердит очень. Что еще просил сказать епископ? Больше ничего. Обещал, что станет присылать весточки. Благодари епископа. Иди, я велю тебя принять. Гонец ушел, а епископ задумался что произошло между князем Владимиром и Святополком. Что-то должно было сильно рассердить Владимира, если велел посадить в темницу сына, пусть и неродного, и его жену. За Рейнберна и Аким, всегда считавший колобжекского епископа выскочкой и зазнайкой, не переживал. Поразмыслив, он позвал служку и попросил сообщить князю Ярославу, что хочет с ним говорить. «Пусть придет немедля». «Немедля не получится, владыка». Князь с семьей в Ракоме. Ярослав завел себе еще один двор за пределами Новгорода, Ракому, и часто жил там, когда у новгородцев не было в нем необходимости. Его дружина тоже в Ракоме, а варяги жили в Парамонь дворе на торговой стороне. Ярослав примчался сразу, несмотря на вечернее время, видно понял, что владыка зря звать не станет. Епископ Иоаким, наблюдая с крыльца, как с трудом слезает с лошади хромой князь, мысленно пожалел его. Вот ведь дал бог увечья: Строен князь, крепок в кости, но правая нога хрома с детства. И помнил рассказы о том, как блуд заставлял Ярослава малым ребенком вставать на больную ножку. Если бы не кормилец, не ходить к княжичу совсем. Только его стараниями преодолел Ярослав боль. Поднялся на ноги. Звал владыка. «Новости есть, пойдем ко мне». Не терпит отлагательств. Услышав о заточении брата, Ярослав заскрипел зубами. «За мной очередь!» «Ты что, князь? Ведаешь, что?» Подозрительно заглянул ему в глаза епископ. Тот вздохнул. «Да, владыка. Святополк присылал ко мне с предложением после смерти отца поделить Русь между собой миром, чтобы после не воевать. Ему Туровские и Червинские земли, мне Новгород». «Юг Мстиславу, а Киев отдать Борису». «Что ты ответил?» «Ничего». «Как ничего?» Ярослав чуть пожал плечами. «Просто не ответил, и все». Иоаким готов был отдать Червинские земли Святополку, но зачем же отдавать Киев Борису? Но сейчас не это было важным. Главное то, что князь Владимир, видно, узнал о намерении сыновей поделить Русь после его смерти. Епископ против дележа. Искренне против и не сомневался, что киевские священники тоже. Как теперь поступить? Князь Владимир разозлен, святополк в опале. Неужто действительно очередь за Ярославом? Не бойся, князь, Новгород тебя поддержит. Я не гнева князя боюсь. Болеслав не простит заточение своей дочери и гибели Рейнберна. Ему только и нужен повод для рати. Теперь есть. Ляхи войной пойдут на Киев. И Лаким понимал, что так и будет. Но сразу прикинул выгоду такого поворота событий. Владимиру, занятому войной с поляками, станет не до Новгорода. И все же нужно срочно крепить дружину. Это понял и Ярослав. Князь Владимир на сам город Ратью не пойдет. Слишком далеко и опасно. Пока до Новгорода доберется, печенеги или те же поляки Киев разорят. Значит, у Эльмени его дружину ждать не стоит. «Но что делать, если позовет к себе, как светополка, и посадит под замок?» Видно, об этом подумал и епископ. Не просто подумал, но и спросил. «Если в Киев позовет, что делать станешь?» «Не знаю», вздохнул Ярослав. «Идти нельзя, и не идти тоже». Оставалось надеяться, что не позовет. Но в Новгороде приняли свои меры. Ярослав вдруг решил выпустить, наконец, свои деньги, как советовал ему и Аким. Сначала тайно позвал к себе резчика, чтобы сделать отлив, потом еще двух мастеров, и вот серебряная монета уже у него в руках. У князя Владимира на монете значилось «Владимирово серебро», у Ярослава – «Ярославле серебро». Отлитую деньгу он сам понес епископу. Тот неурочному приходу князя подивился, но был рад. Иоаким все еще был недужен, видно, сильно прихватило холодным ветром. Кашлял и кашлял. Ярослав попросил разговор наедине. Дождавшись, пока их оставят, протянул на ладони новую монету. Иоаким, щуря слезящиеся глаза, попросил поднести свечу ближе. Долго разглядывал, когда понял, что перед ним ахнул. — Ай да, князь, кто еще знает? — Пока никто, это первое. — Для чего лил? С варягами расплачиваться буду. Каких нанимать придется?» Иоаким задумался. «Думаешь, придется?» «А как же?» Вздохнул князь. В закрытые цветным стеклом окошки едва пробивался неяркий свет осеннего дня. Пламя свечи слегка колебалось, подчиняясь только дыханию людей. Было тихо и спокойно, и казалось, что на всей земле так. Но оба понимали, что это обман. Неспокойно на Руси. Вдруг стало совершенно ясно, что скоро грядут какие-то тяжелые и опасные события. Два человека, старый и молодой, сидевшие рядом, понимали и другое в этих грядущих событиях. Они крепко связаны друг с другом и предать один другого не могут, иначе погибнут вместе. Князь Владимир за сыном Ярославом в Новгород не прислал. ни до того. Светополк сидел в Вышгороде. Там быстро нашлись те, кто помнил заветы княгини Ольги и князя Ярополка, кому Владимировы выскочки не по карману, не по нраву. Боярин Пучше пристроил своих людей охранять светополка. Опальному князю носили лучшие яства, гулять водили каждый день, не отказывали ни в чем. И о делах в Киеве он всегда знал. А дела были не слишком хороши для князя Владимира. Княгиня Марина, проклиная свекра за надругательство над собой и мужем, повторяла, что ее отец киевскому князю такого не простит, и была права. Король Болислав, получив известие о заточении дочери и зятя в темницу и о гибели колобжекского епископа, разгневался и обрадовался одновременно. Он не верил, что Владимир может уморить Марину, зато хорошо понимал, что получил вожделенный повод для войны с Русью. К Генриху II успешно отправился посол с предложением мира, признанием своего подчинения и просьбой помочь в нападении на Русь. Генрих, которому давно надоела одиннадцатилетняя летняя война, в свою очередь потребовал обещания помочь в завоевании давно положенной ему императорской короны, отдал Болеславу земли палапских и лужицких славян и отправил свои войска в помощь обиженному ляху. Немцы были совсем не против повоевать богатые русские земли. Киев примчался гонец с сообщением, что кроме поляков и немцев на Русь идут печенеги. Князь был неприятно поражен. Печенеги, который совсем недавно склонял к дружбе миссионер Бруно, казалось, вмиг забыли о его проповедях и снова шли на русские земли. С запада и юга на Русь накатывали две волны одновременно. Причем на сей раз объединились левый и правый берега Днепра, а в левобережье его сын позвист. В Ростов спешно поскакал гонец с требованием князю Борису прибыть в Киев. Русская рать отправлялась против недавнего друга и свата князя Владимира, польского короля Болеслава. Болеслав уже основательно пограбил Червенские и Туровские земли. Киев спасло только то, что ляхи вдруг перессорились с печенегами. Никто не понимал, в чем дело, но Болеслав приказал перебить все печенежское войско, шедшее с ним, и повернул в Освояси. Когда об этом князю сообщил загнавший свою лошадь, до самой шапки забрызганной дорожной грязью гонец, Владимир не мог поверить своим ушам. Он получал передышку, очень нужную передышку, чтобы собрать силы и выбить болислава из захваченных земель, примерно наказать печенегов за предательство и больше не позволять нападать на Русь. Анастас смотрел на молившегося у иконы князя и раздумывал. Как сказать Владимиру, что ему нужнее всего сейчас в Киеве сын Ярослав, который может привести с собой помощь Севера, встать во главе дружины вместо тихого и спокойного Бориса, объединить ручищей вокруг себя? Боится Владимир Ярослава. Может, и верно, что боится. Тем более, что тот сросся с Новгородом, пришелся по душе этому строптивому городу. Но еще хуже, если Ярослав станет против. Тогда Русь ждет разделения. Епископ хорошо знал, что киевские бояре совсем не жаждут власти Ярослава над собой, понимая, что тот уже новгородский. Да только сам князь Владимир стар и немощен, а его любимый Борис с Русью сейчас не справится. Владимир выслушал епископа молча, чуть поморщился, потом вдруг резко вскинул голову. — Тебе кто это подсказал, Яким? Тот растерялся. — Нет, сам так мыслю, князь. Князь Борис всем хорош, да только не ратник он. Не ратник? А Хром и Ярослав ратник? А волчий хвост на что? Тебе бы за Бориса ратовать, который столько для десятины сделал, а ты... Князь с досадой махнул рукой и отвернулся от епископа. Тот не выдержал, возразил вслед. Я за Русь ратую. Разговор с Анастасом разозлил Владимира. Умом князь понимал, что епископ прав Борису не удержать Русь даже с помощью волчьего хвоста. Злило его больше всего то, что это понимали все вокруг. В самом Киеве так и глядят в сторону опального светополка, Считают его законным наследником. Новгородцы спят и видят, как бы своего Ярослава над Киевом поставить. Раздражение князя росло с каждой минутой. Нужны были новые деньги и новые дружинники. Как никогда нужна сильная власть. А он слабеет с каждым днем. Все тяжелее подниматься по утрам, одолевают болезни, которых в молодости и не замечал. Новгород тоже бурлил. Когда пришли вести о нападении короля Болеслава в ответ на заточение своей дочери и о присоединившихся к нему печенегах, сама весть мало кого ужаснула. Печенеги Киев воевали и раньше, а что Болеслав Туровские земли разорил, так кто бы стерпел? ежели собственное дитя, пусть и взрослое, в темнице держит. Но новгородцы поняли другое. Если война, значит новые поборы, новый набор в дружину. Значит, из-за неразумности киевского князя Новгороду придется потуже затянуть пояса и отдать молодых и сильных парней вратники. Новгород готов и пояса затянуть, и дружинников поставить, но для себя, а не для далекого, соперничавшего мощью Киева. Сколько можно? Новгород богаче, сильнее, поворотливее, наконец, но всегда должен потакать киевским прихотям. Бояре поглядывали на князя. Понимает ли Ярослав, к чему ведут такие разговоры? Ярослав решил поговорить сначала с Тысяцким. Тысяцкий Якун – новгородец. Его предки жили на Волхове издревле, потому как все эльменцы цокает. Сначала их ницово, забавляла Ярослава, потом привык – Едва сам не начал говорить так же. Сейчас уже и новгородское цоканье не замечает, и свой язык не коверкает. Князь Владимир с ляхами воюет. Болеслав на него ратью пошел, мстя за дочь свою. И с печенегами поляки договорились. Князь говорил, внимательно поглядывая на Тысяцкого, но тот молчал, лишь слегка глаза чуть сузились. Ярослав уже хорошо знал эти серые очи. Они скрывают вольные, очень вольные думы. Новгородцев тяжело поставить под свою руку, да и удержать не легче. Снова дань увеличат, в дружину людей заберут, нас оголив. Вот это последнее было для Тысяцкого всего больнее, потому и говорил Ярослав о дружине в последнюю очередь. Новгород, как и другие земли Руси, обескровлен, оттого и нападают вон на Ладогу, кто не попадя. Конечно, князю Ярославу удалось замирить с очередным норвежским наследником Оловом Харальдсеном, но норвежец сейчас далеко, чужие земли грабит, а Ладога — вот она. Сойдет лед, кого туда ждать? Разорят Ладогу, плохо и новгородским купцам будет, а город все больше купечеством живет. В нем много ремесленников, что знатные товары делают, но продают-то их все одно, купцы. И хлебушек в новгородских землях плохо родится, приходится покупать у тех же ростовчан. Но чтобы покупать, нужно иметь за что, а значит, снова продавать свои поделки за серебро. Круг замкнут, Новгороду без купцов никак. Новгород и купечество защищать надо, а кем? Своих князь из года в год забирал в Киев, варягов нанимать, как всегда, делали не на что. Вот и ломали головы, князь с Тысяцким об одном и том же. Где взять серебро для дружины? Оно, конечно, у города есть, да только не дадут его новгородцам за просто так, да еще и нарать с Болеславом». Тысяцкий поднял глаза на князя, смотрел долгим взглядом. Темно-серые встретились со светло-серыми и, казалось, договорились без слов. Но слова все же последовали. «Мыслю не давать в этом году дани в Киев». Сказал, как в холодную воду с разбегу бросился. Тысяцкий кивнул. Верно, княже, давно пора. Защиты от Киева нет, за что дань давать. Вот и все, решено. Не давать дань значит отложиться от Киева. Это хорошо понимали все понимали, что Киев не простит. Но что сделает князь Владимир? Ратью пойдет на непокорный город, но в город Далече, за лесами и болотами, силу и сам имеет немалую. Князья своих старших сыновей в Новгород сажали на княжение для того, чтобы те держали его под своей рукой, в надежде занять послекиевский стол. А у Ярослава такой надежды нет. Так что ни подчиняться Киеву, ни воевать за него новгородцу во главе с князем Резона нет. Новгородцы когда-то попросили себе Владимира, потому как были совсем без князя, а сейчас у них есть свой сильный, умный, даже хитрый Ярослав. Новгороду нравился такой князь, и город готов поддержать его в отделении от Киева. Беседа закончилась тем, что Тысяцкий Ярославу так и сказал. «Город за тебя, князь! В обиду супротив Киева не дадим. Только, когда в Киев заедешь, не забудь, как твой отец забыл про помощь новгородскую». У Ярослава раскрылся рот от изумления. Он говорил только про отказ от Дани, а горожане решили, что князь против Киева выступает. Так далеко его мысли не шли, вернее, шли, но совсем тайно, ни с кем не делился. Но возражать Ярослав не стал и сделал вид, что не понял. В этот Исяцкий не поверил, с умом Ярослава мало кто может поспорить, потому узнал Якун, что все князь понял, а что говорить сразу не хочет, так на то видно свои причины. По первой воде поплыли посланники с приглашением варягов на службу к новгородскому князю. Желающих нашлось много, хотя и знали, что новгородский князь серебра на ветер не бросает, скуповат. Но лучше уж скупому князю служить, чем совсем никакому. Служанка принесла радостную весть. Король Болеслав Храбрый пошел ратью на Туровские червенские земли в отместку за заточение своей дочери. Марина довольно усмехалась. Отец, видно, примирился с немецким королем Генрихом и теперь намерен наказать князя Владимира за такое обращение со своей любимицей. По делам. Где это видано, чтобы княгиню запирали под замком и лишали привычной жизни? Марина лукавила. Она прекрасно знала, что ее любимый отец еще не так поступал со своими родственниками, которые попросту мешали ему. Но это же ее отец. Шли день за днём, новостей было немного, но они сначала радовали. Король Болеслав славно разорил русские земли, а с юга напали подговорённые им печенеги. Почему-то княгиня не задумывалась, что отец разоряет прежде всего земли, принадлежавшие им со святополком. Она вообще-то теперь не думала о себе рядом с мужем. Казалось, что святополк где-то далеко-далеко, в другой жизни, давно ею забытой. Даже служанку иногда изумляло, что хозяйка интересуется чем и кем угодно, только не своим опальным мужем, словно вычеркнула его из своей жизни. Наверное, так и было. Освободи сейчас Марину, князь Владимир. Она уехала бы не в Туров, а к отцу в Гнездно, даже не вспомнив о муже. Но король Болеслав, вдоволь пограбив окраины Руси, почему-то перессорился с печенегами, избил многих из них и повернул обратно в Польшу. Марина негодовала. «Как он мог остановиться, не освободив меня?» Два дня она не могла есть, осознав, что даже для отца была попросту разменной монетой, которую можно и замуж выдать по расчету, и теперь не освобождать из-под стражи, только ради того, чтобы всегда иметь повод снова напасть на Русь, когда будет в силе. Княгиня спала с лица и подурнела. Ее глаза уже больше не горели желанием завлечь в свои сети любого приглянувшегося мужчину понять, что тот пойман, и презрительно бросить, как делала раньше со многими жертвами. Марину больше не интересовали ни синеглазые красавцы, ни даже собственная внешность. А еще к ней все чаще ходил русский священник. За неимением другого пришлось слушать этого. Княгиня знала, что он настоятель самой богатой церкви Киева, Десятинной, которой князь сам обещал отдавать десятину своих доходов и твердо держал слово. Анастас Карсунянин – грек, но бросить христианку, пусть и Римом крещенную в беде не мог. Князь Владимир не возражал, да и ему не до снохи. сидит и пусть себе сидит. Так лучше, чем если станет плести заговоры против него и Киева, будучи свободной. Отец опальной княгини, король Болеслав, сначала напал на Туровские и Червенские земли, но скоро его пыл остыл, получив, что хотел, Болеслав дальше двинуться не решился – И свою дочь обратно почему-то не требовал. А раз так, то пусть сидит княгиня под замком. Вдруг придется ею когда-нибудь торговать. Не может быть, чтобы королю была безразлична судьба его дочери. Потому на Киев он не пойдет. Это тоже на руку князю Владимиру. Правда, воевода Волчий Хвост утверждал, что как раз потому и пойдет. Но пока же король Болислав сидел тихо. То ли воевать передумал, то ли силы собирал. В Киеве началась весна. Сосулик вовсю закапало, солнышко растопило снежные горы, насыпанные за зиму, потекли звонкие ручьи, по-весеннему загалдели птицы. Весна обещала быть ранней и дружной. Вот-вот пойдет лед под Днепру. Ледоход ждут. По освободившимся ото льда рекам в Киев прибудут купцы, привезут товары, дань, приплывут новые дружинники. Ждет и князь Владимир. Новгород должен прислать 2000 гривен серебра, да еще много чего. Но шли день за днем, а из Новгорода вестей не было. Зато приплывший по первой воде киевский купец, которому пришлось зазимовать со своими ладьями в Новгороде, вдруг попросился к князю. Владимир велел позвать, купец Антипии хорошо знаком. «Пусть расскажет о том, как у князя Ярослава дела». Антипий вел себя чуть странно, вроде и хотел что-то сказать и боялся. Владимир уже понял, что вести будут не самые хорошие. Повелел «Говори как есть!». Антипий протянул что-то на раскрытой ладони. Князь перевозил взгляд с его ладони на лицо и обратно, не понимая, в чем дело. Наконец сообразил посмотреть ближе. Купец подавал ему монету. Рассмотрев ее огня, Владимир рассверепел «Да кто ему позволил?» На монете значилось «Ярославле серебро». Отсутствие новостей и вот этот серебряник означал только одно. Новгород отложился. Рука князя сжала монету в кулаке. Ее края врезались в ладонь до крови. Таким Владимира давно никто не видел. «Власти захотел! Против отца пошел! Готовьте пути и мосты мостите! С ладони, порезанной новгородским серебряником, капнула кровь, но князь не заметил этого. Он велел спешно вызвать из Ростова Бориса с его дружиной, решив стереть с земли мятежного сына вместе с городом, который ему помогал. А еще в Киеве вдруг принялись чеканить совсем иные монеты, чем те, которые князь Владимир выпускал до того дня. На них уже не было, как раньше, княжеского изображения, а только надпись «Серебро святого Василия». Увидев одну такую впервые, Анастас покачал головой. Вспомнил, что Василием крещен. Потянулись тревожные дни. Владимиру почему-то казалось, что без Бориса он никак не должен выступать в поход, а тому требовалось время, чтобы добраться из Ростова в Киев. Борис, которому отец не удосужился сообщить, для чего зовет, торопился как мог, гадая, что за срочностью князя. Решил, что снова Болеслав или Печенеги. Замер Киев, замер Вышгород. затихло в ожидании чего-то неведомого Русь. Но спешно выступать на Новгород Борису не пришлось. Его дружина и волчий хвост с Киевской вышли на печенегов. Отдохнувшие от рате и собравшие силы левобережные печенежские князья готовы оторвать кусок от терзаемой разладом между отцом и сыновьями Руси. Воевода смотрел на князя и думал совсем не о том, что говорил ему Владимир. Нет, ни печенегов боится он сейчас, ни на них отправляет Бориса и киевскую дружину в степь. Волчий хвост все больше понимал, что князь не хочет, очень не хочет воевать собственным сыном Ярославом. Да и тот, видно, тоже. Прошло немало месяцев, но ни отец, ни сын не сделали ни шагу против друг друга. Если, конечно, не считать, что в Новгороде полно нанятых Ярославом варягов, а в Киев прибыл Борис со своей дружиной. И на степников Владимир посылает ратников попросту для того, чтобы не идти на север. Владимир, заметив пристальный взгляд своего давнего воеводы, ходившего с ним еще на Вятичей и ятвягов, рассерженно фыркнул. Точно тот и впрямь застал его за тайными мыслями. — Чего глядишь? Пойдешь с Борисом. Он степи не знает, надо помочь. Волчий хвост кивнул. — Помогу, князь. — То верно, лучше печенегов воевать, чем свой же город. Сказал и осекся. Ответный взгляд князя был просто бешеным. Губы его дрожали от гнева. — Думаешь, я твоего Ярослава боюсь? Раздавлю, как муху, одним хлопком. Дернул головой, вскочил, резко зашагал по горнице, несмотря на боль в спине. Но долго не выдержал, снова вернулся на подушке. Вспышка гнева далась князю тяжело. Задыхался, губы посинели. Лицо покрылось пятнами, выступил холодный пот. Добавил уже чуть тише. «А не иду на Новгород, пока только потому, что опасаюсь нападок печенегов, пока дружина там будет. Уже не раз так бывало». Воевода подумал, сам себе лжешь, князь. Вслух возражать не стал, но все же сказал. «Ярослав за то время силы соберет». Показалось, или из-под бровей князя блеснул синий глаз? Таким взгляд Владимир обывал еще в молодости, когда тот придумывал что-то уж очень хитрое. Волчий хвост оказался прав, силу князя Владимира уже было мало, а вот ум его работал по-прежнему. Ярослав Варягов нанял, чтобы на меня идти или чтобы от меня защититься? Мыслю, чтобы защититься, князь. Не пойдет он на тебя так. Взгляд Владимира действительно был хитринкой. А я на него не нападаю. Что Варягам делать? Воевода с недоумением пожал плечами. «Сидним сидеть пока». «Что, Владимир думает, что варяги, устав ждать, уйдут обратно, и тогда идти можно на Новгород?» «Нет, князь мыслил иначе». «Что делают варяги, когда им нечем заняться?» «Вспомни Киев». Воевода все равно не понимал. «Они начнут хозяйничать в городе. Вот тогда Ярославу придется либо отправить варягов обратно, либо выступить против меня первым». Волчий хвост замер. Вот это да. Хитрость князя не иссякла. Он и сейчас продумал все намного дней вперед. Все думают, что Владимир слаб. Владимир не может ни на что решиться. А он попросту выжидает. Ждет, когда его подведут наемники. А Борис с волчьим хвостом заодно печенегов погонят, чтобы не нападали в самый тяжелый час. В Новгороде у князя много своих глаз и ушей. Если только Ярослав решит все же выступить, сразу сообщат, дружина успеет вернуться из степи. Воевода кивнул. Разумно придумал, князь. Но тогда нам далече в степь ходить не стоит. А кто нас далече гонит? По краю походите. Главное, чтобы Ярослав знал, что дружины нет в Киеве. Волчьему хвосту очень хотелось спросить, что будет с Ярославом, если отец одержит над ним победу. Владимир, видно, почувствовал невысказанный вопрос, усмехнулся. Непокорные сыновья посидят под замком, пока Борис в силу не войдет. Борису не очень хочется княжить. Знаю, то только выхода другого нет, некому кроме него, остальные друг другу глотки перегрызут. Тяжелый вздох князя говорил о том, как трудно ему давалось такое решение. А может, пусть бы правил себе Ярослав в Новгороде сам по себе. Все же он против Киева не пойдет. И ты туда же? Как можно новгородские земли сейчас отделять, когда и Болеслав против, и печенеги снова силу набрали? Я Русь столько собирал, а теперь она разваливается. Волчьему хвосту хотелось возразить, что с Болеславом сам виноват. Не посадил бы святополка с его женой и священником в узилище, не было бы вражды с польским королем. Но, подумав, сам себе признался, что король был готов воевать с Русью всегда, только повода не было. И все равно не видел правоты в расправе со светополком воевода, не понимал князя, как и многие другие. К чему Бориса на княженье сажать, если видно, что не по нему такое? К чему Ярославу крылья подрезать, пусть бы себе правил Новгородом? Присоединил бы к нему еще много земель, тоже неплохо. А Болислав, может, добром своему внуку гнезденские земли оставил бы. Соединились те с Туровскими, снова прибыток. Но князь рассудил по-своему. И не воеводе его поправлять. Волчий хвост вздохнул. Князь не молод уже, не дужен вон. Да и сам он тоже немало пожил, землю потоптал. Пусть уж другие разбираются. Знать бы воеводе, как станут разбираться другие, и каких бед это будет стоить Руси. Может, настойчивее убеждал князя Владимира не ссориться с сыновьями и дать им волю. Но он промолчал, а Владимир, ожидавший разумных возражений и не услышавший их, вздохнул. Значит, верно поступает, хотя и тяжело все происходящее для княжеского сердца, для отцовского сердца. Как бы ни был, Люб, послушный мягкий Борис, но и о Ярославе сердце болело, и о Святополке тоже. У новгородских пристаней полно ладей, которые товар почти не возят. Даже шнеки свейские есть. У некоторых ладей носы выгнуты и изукрашены всякими чудищами. С палуб слышен звон мечей. Это варяжские ладьи. Парамонь двор тоже гудит. Варяжская дружина шумная. Люди моря не привыкли сдерживать рвущийся из горла голос. Хохочут так, что на всю округу разносятся. Купцы уже ворчать начали, что лучшие пристани себе варяги взяли, точно хозяева в городе. На торге от них покоя не стало. Ладно бы брали товар, доторговались да по обычаям, а то ведь норовят даром взять. Или просто так, забавы ради, цену сбивают. Но хуже всего то, что к новгородкам приставать начали. Женщины возмущаются, мол, что же вы, мужчины, с ними сладить не можете? В городе растет недовольство варяжской дружиной. Все чаще слышны голоса, что зря князь столько наемников позвал. Ни к чему тут они. Или пусть бы поселил их у себя на дворе, а лучше враками, чтобы в Новгород не совались. До Ярослава уже доходили такие слова, пока князь лишь зубами скрипел, но поделать ничего не мог. Боряжская дружина вроде сидит зря уже не первый месяц, но отпускать их нельзя. Князь Владимир свою дружину собрал, Бориса из Ростова вызвал. Скрипел зубами князь и молчал, раздумывая, как быть. Новгород уже открыто готовился к рате. День и ночь работали кузнецы, ковалось оружие, кончанские и уличанские старосты скликали людей, распоряжались подготовкой припасов, собирали коней, заботились о конской упряже. Всем находилась работа, все понимали, что предстоит схватка с киевской дружиной. Только когда это будет? Город готов встать за своего князя. Кто знает, за какой невидимой чертой заканчивается мир и начинается война. Войну ждали с юга, а началось все в самом Новгороде. С утра ярко светило солнце, и летний день блистал всеми красками. Мальчишки визжа скатывались с берега в воду Волхова, не слыша материнских окликов, по мосту деловито спешили люди, каждый по своим делам. Шумел торг. Кнут, кривобокий, с трудом разлепил глаза, щурясь от солнечного зайчика, упавшего на лицо. Ох, и крепкими, да и у этих новгородцев, даже рослого сильного варяга с ног свалят. Голова не болела, но во всем теле какая-то истома, противившаяся любым движениям. Варяг зевнул и сладко потянулся. Делать нечего уже который день. Нет, даже не день, а месяц. Князь Ерецлеев позвал их себе на службу ради защиты от отца. Но тот не нападал, и варяжская дружина маялась в Новгороде. Сбегать по округе пограбить нельзя, сами новгородцы и расправиться, это понимали все. От тоски не спасали даже ежедневные, вернее, вечерние попойки. Утром голова на удивление не болела, русские меды не оставляли похмелья. Но слабость в теле была. Это и нравилось, и не нравилось варягам одновременно. Слабость была приятной, разливалась непривычной для морских разбойников и Томой, но она же и лишала силы. Кнут нехотя поднялся и, почесывая бок, выбрался из большой ложницы, где оставались валяться в сонном бреду еще с десяток его собратьев, тех, кто вчера выпил еще больше. Кривобоким его прозвали зря. Прозвище появилось тогда, когда он полгода ходил, действительно перегнувшись на один бок из-за тяжелой раны, но рану затянуло. Кнут выровнялся, а прозвище осталось, и никак от него не избавиться. Молодые варяги, пришедшие в дружину уже после, не недоумевали, с чего бы такое. Кнут досадовал, не станешь же объяснять каждому про рану и бок. На дворе его внимание привлекла крупная, под стать ему самому дворовая девка-холопка, несшая бадью с каким-то пойлом. Неожиданно взыграла ретивая, захотелось прижать девку в темном углу, а лучше насиновали и... Понимая, что это не дело, кнут отвел глаза, но желание не проходило. Девка давно ушла, с трудом таща свою ношу, а варяк принялся раздумывать, где бы раздобыть послушную холопку. А еще лучше не челединку, пахнущую навозом или попросту потом, а томную, черноволосую, черноглазую красавицу, каких в избытке доставляли купцы в накрученных на головах тряпках в любой торговый город. Любой, но только не Новгород. На Руси это не принято. А ведь тонким станом гибкие красавицы со смуглой кожей умели так искусно разодорить мужчину, а потом принести ему наслаждение. Кнут даже зубами заскрепил от такой мысли. Руки потянулись немедленно кого-то облапить, но на дворе женщин мало, все они довольно стары. Появилась мысль сходить развеяться на торг. Может, там удастся все же заполучить красавицу у какого-нибудь арабского купца. Наскоро перекусив, Кнут засобирался уходить. С ним увязались еще трое, которым скучно с Сиднем сидеть. И, конечно, тоже хотелось найти себе женщин. Остальные уже стали приходить в себя после вчерашней попойки и медленно выползали во двор. Уходя, Кнут огляделся и фыркнул. Толку-то, что проснулись. Тут же улеглись досыпать на солнышке. Раскатистый хохот варяга испугал нескольких ворон, усевшихся полюбопытствовать, что происходит на парамонь-дворе. Торг шумел, как всегда. Варяги не пошли в ряды, где торговали кожами с их кислым запахом, не стали осматривать изделия кузнецов и бондарей, их не интересовали большие кади с зерном или сарацинским пшеном, конское упришь и даже оружие. Они искали арабских купцов. Ряд, где торговали всякими порошками и украшениями мужички в челмах и цветных халатах, нашелся не сразу. Конечно, он был подальше от кожемяков и конников, с их пронзительными запахами, возле златокузнецов. Варягов никогда не пугал запах, даже вонь, но они понимали, что тонко пахнущие, дурманищие или горчившие порошки не станут продавать возле кислой вони от кож или конского завода. Кнут подошел к купцу в цветастом халате, сидевшему перед несколькими горками снадобий, и только нагнулся ближе, чтобы задать интересующий вопрос – как невесть откуда вынырнувший мальчишка вдруг силой дунула одну из горок, и она разлетелась прямо в лица варягу и купцу. От неожиданности и возмущения оба вдохнули вместо того, чтобы задержать дыхание. Пока они чихали и кашляли, потому как разлетелась горка жгучего перца, мальчишка сумел удрать. Вокруг от души хохотали новгородцы, не потому, что были против варяга или купца, а просто от нелепости случившегося. Кнут так злился, что даже не смог разглядеть Пройдоху. Настроение было испорчено. Прочихавшись, он решил уйти совсем, но тут на беду рука сама потянулась к полненькой женской фигуре, оказавшейся рядом. Варяг с удовольствием облапил ее зад, мало задумываясь, к чему такое приведет. Молодка взвизгнула и отскочила. Все бы обошлось, но рядом оказался ее муж. На вгороде с ней слабых. Он наскочил на кнута, как петух на незваного гостя. «По что бабу обидел?» Варяк даже чуть смутился, может, впервые в жизни. «Да не тронул я ее». Но ущипнул, видимо, сильно. Женщина стояла, поневоле держась за то, на чем сидят, с глазами полными слез и от боли, и от унижения. Муж то ли сильно любил свою жену, то ли просто посчитал себя слишком оскорбленным, продолжал наседать на кнута. Пошто вы, варяги, наших баб за всегда обижаете? Вы для того князем званы, чтобы безобразничать! Трое варяг вмиг оказались в плотном кольце горожан. Та самая молодка уже отступила в сторону, а навгородцы все ерились. Припомнить варягам было что: они действительно безобразничали в городе, хватали попадавшихся под руку женщин и частенько не только лапали, но и насиловали. Холопки жаловаться не рисковали, заступиться некому. А вот новгородки давали отпор и грозились рассказать мужьям. Рассказывали, может, и не все, потому как стыдно, но уж многие горожане знали о варягах-насильниках. Только Кнут никогда этим не занимался, умел, если и облапить, то только холопку, и чаще с ее согласия. Толпа, прижавшая варягов к одному из лотков, все наседала с криками. На но новгородское серебро живете, и нас же обижаете! По что он наших позорите?» «По что рукам волю даете, проклятые?» Кнут с изумлением заметил, что большинство из наступавших на него сами бабы. Их руки тянулись к его бороде – вырвать, к его глазам – выцарапать. Варяг сумел вырваться, оставив клок своей одежды в руках у разъяренной толпы. Трое его товарищей пострадали от женских рук гораздо сильнее, были нещадно биты, раздеты и вернулись на двор уже вечером, вечеру, без портов. Но никто не рискнул посмеяться над бедолагами. Все понимали, что и сами могли вот так оказаться в окружении взбунтовавшихся женщин. А над Новгородом гудела било, созывая горожан на площадь Торга. Купцы спешно собирали товары. Они лучше других понимали, что дело может кончиться плохо. Будь князь Ярослав в городе, может, и смог бы разрешить спор между горожанами и варяжской дружиной. Но он, как всегда, жил врагами. Туда даже звук вечевого колокола не долетал. На вече стоял крик. «По что варяги нас обижают? Насильничают над нашими жёнами. Прохода не дают молоткам. Да коли мы будем терпеть такое насилие?» Кто крикнул «Бей варягов!» Неизвестно. Только вся толпа, вооружившись, кто чем мог, кто кольями из соседнего тына, кто оглоблей, кто попросту камнями, а кто и звонким мечом, бросилась к парамонь двору. Варяжская дружина, понимавшая, что может быть свара, Однако никак не ожидала, что новгородцы нападут этой же ночью. Вернее, был вечер, когда сами дружинники сидели за ужином. Да есть не пришлось. Расправа обездоленных новгородцев оказалась крутой перебили не одну сотню варягов. Остальные спасались, перелезая через тын двора и прыгая в Волхов, в надежде добраться до другого берега и скрыться во владычьих покоях. Все же епископ не должен допустить избиения варяжской дружины. К утру на парамонь дворе оставались только перебитые варяги, да разбросанный повсюду скарб. Конечно, немало нашлось тех, кто поспешил воспользоваться суматохой и пограбить двор, но все же новгородцы больше мстили за свою поруганную честь. Князю уже ускакал гонец сообщением о ночной резне. Беспокойным выдался конец июля в Новгороде. Никто не знал, что в Киеве и того хуже. Князь, исхудавший от болезни и враз постаревший, устало следил глазами за прислуживающей холопкой. Он всегда выбирал себе красивых девок. Вот и это. Кровь с молоком, грудь рвется из рубахи, подхватила одежду, которую надо почистить, и вышла, покачивая крутыми бедрами, не замечая пристального взгляда Владимира. Князь вздохнул. Не будь болен, не дал бы вот так удалиться. И сам одернул. грешно же. Его так и не стали звать христианским именем Василий, остался для Русичи и Владимиром, даже византийцы привыкли. Князь принял новую веру вместе с новой женой, точно сразу прозрел и глазами, и душой. Он поверил в то, что сможет замолить все свои грехи, и стало намного легче. Но тогда Владимир начал еще одно дело. Идя с дружиной к Корсуни, он поневоле проехал несколько сожженных дотла весей на границе со степью. Именно эта дорога помогла увидеть, как беззащитна Русь от набежников. Кто только не воевал ее, гуны едва не уничтожили. Хазань столько лет дань и с корой, и людьми брали. Теперь вот печенеги, за ними другие придут. Как заслониться, если от веси до веси далеко? Уходят люди дальше в леса, бросая дедовы земли, только чтобы в полон не идти. Тогда с печенегами стоял мир, но и без большой рати мелких набегов каждый год хватало. Каждый набег – это смерть многих людей, сожженные в и разоренные поля. Владимир вздыхал. Мало крепких градов по границе со степью. До самого Киева и Чернигова их вообще нет. Там же пришло решение ставить новые грады, чтобы защитить землю русскую от набегов. Добрыня на такие речи только усмехался. Грады-то ставить можно, только кто в них жить станет, да и защищать тоже. Как бы не получилось, чтобы те пустые грады печенегом против русичей и достанутся. Где людей наберешь? Полян скоро совсем не останется. Князь обвел взглядом свою дружину. И то верно. Полян столько в полон увели, что скоро земля пустой стоять будет. И вдруг понял. Не одни поляне-досеверяне до заслон для Руси держать должны. Надо всех звать, от древлян до вятичей, от уличей до эльменцев. Вся Русь должна от степи городиться. Все казалось ясным и верным, но неожиданный отпор получил снова от волхвов. Те не хотели, чтобы из родов уходили молодые и сильные, чтобы рушились родовые устои, смешивались между собой племена. Слово «волхва» для соплеменника закон. Добрыня дал совет, последовать которому было и легко, и тяжело одновременно. «Крестить русичей! Христианский бог для всех будет един, а волхвы над людьми невластны!» Первыми крестились кияне, плач стоял в городе великий, но княжьи воле подчинились, а дальше покатилось уже помимо его воли. Но главным для себя Владимир все же считал именно грады, которые начал ставить по границе со степью. С той поры Русь, точно взнузданный конь, храпит и брыкается, но волю хозяина выполняет. Одно плохо, как и вольный конь, готова в любой момент сбросить седока со своей спины. Князь понимает, что его сила в дружине, потому все лучшее отдает ей, пиры устраивает широкие, песни просит слагать складные, чтобы верили все русичи, что лучше княжьей дружины на свете нет, что в ней богатыри-спасители. Это задумка добрыни тот разумно советовал. Славяне впрям уверены, что княжье слово самое нужное, что ему служат лучшие люди. Потому-то и идут в дружину, и в новые грады жить. А покоя на Руси как не было, так и нет. У братьев Ярополка и Олега уши кости небось сгнили. Только теперь меж собой воюют его Владимира сыновья. Иногда князь указалось, что это он подал дурной пример, погубив Ярополка. Но в гибели Олега-то невиновен. И сам себя спрашивал. А Рогволода, Его жены и сыновей? В гибели многих и многих русичей, не княжеской крови. Княгиня Ольга сожгла коростень и всю оставшуюся жизнь этим мучилась. А перед Владимиром, стоило закрыть глаза, вставал Ярополк с огромными от предсмертного ужаса глазами. И жаркие языки пламени над Новгородом, хотя сам и не видел, как его жгли добрыня с путятой. Новгородцы ничем не провинились перед князем, кроме одного. Не желали принимать новую веру, стояли за свою, дедову. Да разве они одни? Сколько еще градов и весей, сколько людей погорело, было уничтожено, не послушались. Иногда Владимир сомневался в разумности такого крещения. Но Новгород жалел особо, ведь этот город его спас, позвав к себе княжить. А теперь поддерживает князь Ярослава. Это нелюбый сын от непокорной княгини Рогнеды. Надо было послушаться воеводу волчьего хвоста и оставить его в Ростове, а не отправлять с глаз подальше в Новгород. Эх, нет с ним добрыни. Тот умел даже поражение повернуть в свою пользу. Князь Владимир устал. Хотя русичи его и любят, но в любую минуту готовы припомнить все грехи, которые совершил. Анна всегда твердила мужу, что Бог простит если понял, в чем виноват, если душой изменился. Он все понимал, но меняться... Вокруг полно предателей, готовых продать своего любимого князя. Никому нельзя верить, даже собственным сыновьям. Когда-то он спросил Добрыню, не боится ли тот возмездия за Новгород. Уй даже вздрогнул и почти отшатнулся. Он ничего не ответил, но и без слов было понятно, что боится. Сейчас Владимир боялся кары за все. Там, на страшном суде, что перевесят? Души, спасенные от печенежских мечей и арканов? Или все же загубленные по его воле? Только кто из князей не губил русичей? Никто не избежал этой доли. Все водили в невозвратные походы, все карали, все казнили. Так что нечего князю Владимиру бояться суда. Не для себя старался, для Руси. Встали новые храмы, новые грады с Русью считаются больше, чем при прежних князьях. Тогда почему же ноет и ноет сердце при одном воспоминании о братьях, об опустевших из-за нежелания принять новую веру в весях, о полыхавшем таком родном Новгороде? А еще страх, который появился, когда князь увидел, как приветствует кияне светополка, и больше не отпускал. Светополка родила жена брата Ярополка, которую Владимир взял за себя, придя в Киев. Гречанка была уже тяжела сыном, вот и получилось, что родился тот вроде как от двух отцов. Но сам Владимир в душе никогда не признавал его своим. И наследником не признавал. Не любил, почти ненавидел. А как узрел, что кияни ему благоволят, так и совсем голову потерял. Упрятал сына пасынка вместе с семьей под надежные замки – Клялся, что до самой смерти не выпустят. За что? И сам сказать не смог. Только мнилась, что погубит его святополк, как когда-то он сам погубил Ярополка. Не было рядом ни советчика Добрыни, ни разумной жены Анны, что нашла бы слова, чтобы усовестить князя и заставить отпустить сына пасынка с миром. Ненависть, ненависть, ненависть! О том ли мечталась, когда сел князем в Киеве? Хотелось править разумно, справедливо, а сейчас даже собственных сыновей боится. Зло порождает зло. Это говорила она, его последняя любовь, княгиня Анна. Зла в его жизни было много, а добра и его немало. Князь вспомнил разоренные печенегами веси, которые не могли защитить киевские дружины, потому как были далеко. Степники всегда нападали быстро и так же быстро уходили. Не предупредишь и не догонишь, если нет надежного заслона. Первое время княженье Владимир жил со степью миром. Только что это был за мир? Вечно в страхе набегов, вечно на Стали пустеть те места, что ближе к степи находились. Скоро в них совсем русичи не осталось бы. Князь смог поставить заслон. И воевать с проклятыми тоже смог. Но со степью, сколько ни воюй, не справишься. Им точно числа нет, наползают, как волна на берег в непогоду. У печенегов сорок родов, каждый сам себе хозяин. С одним договоришься, другой несется с гиконем на твои владения. Этого одолеешь, третий объявится. Печенеги и сейчас в не оставляют, но до Киева им уже дойти тяжело. Стоят на пути сильные грады, поставленные волей его князя Владимира. Сердце князя чуть успокоилось. За этот заслон ему многое из пригрешений прегрешений простится. Владимир неожиданно для себя вздохнул. Знать бы что. В переходах терема раздался шум. Нехороший, тревожный шум. Словно кто-то торопился к нему, преодолевая заслоны гридей. Послушался даже звон мечей. Пламя светильника колыхнулось. Князь поднялся на своем ложе, тревожно прислушался. Дверь рывком распахнулась, на лицах стоявших на пороге людей была жестокая решимость. Почему-то появилась мысль, ну вот и все, не успел додумать. И было больше всего жалко именно это, что не успел додумать что-то очень важное про свою жизнь. Князь Владимир умер, и с его смертью на Руси началась эпоха раздела земель, как он и боялся. Их удастся собрать под своей рукой Ярославу, но с его смертью процесс продолжится. Снова Русь соберут последние рюриковичи, очень сильный князь Иван III, его сын Василий III и внук Иван IV, которого мы больше знаем как Грозного. Когда через несколько столетий потомки вскрыли могилу святого Владимира, то ужаснулись. Останки князя оказались буквально разодранными в клочья. Рота руками киевских предателей казнила таки Владимира за порушенную давнюю клятву, а православная церковь причислила его к лику святых за крещение Руси.